История тридцать пятая. Письмо! Бабушка! кричит Фридер и дергает ее за юбку. Бабушка, я хочу получить письмо прямо сейчас! Да отстань ты от меня ради бога, шпингалет! ворчит бабушка, перемешивая тесто для пирога сначала справа налево, потом слева направо. Письмо! Ты ж его даже прочитать не сможешь. Зачем оно тебе? Фридер тихонько подбирается к миске с тестом, потому что все люди получают письма, говорит он, запуская руку в тесто. А я никогда. Ха, восклицает бабушка и отталкивает Фридера от миски. Убери отсюда руки, озорник, и уходи из моей кухни. Миску оближешь позже. Не хочу облизывать, хочу письмо, ноет Фридер и вытирает пальцы о штаны, но бабушка смотрит на него строго и грозит ложкой. Фридер тяжело вздыхает. Когда бабушка так смотрит, лучше уйти. Но у двери в кухню он ещё раз оборачивается и говорит тихим голосом очень послушного Фридера. Мне так хочется получить письмо, бабушка. А мне вот хочется послушного внука, возражает бабушка и энергично перемешивает тесто. Такого внука, который не отвлекает свою бабушку, когда она печёт пирог. Ты меня понял? Фридрих вздыхает второй раз, совсем тяжело и послушно идёт в детскую. Но дверь комнаты он захлопывает с такой силой, что стены трясутся. Так, сейчас бабушка, конечно, сердится, потому что она терпеть не может, когда хлопают дверями. А Фридрих терпеть не может того, что он никогда-никогда не получает писем. Каждый день он видит тётеньку почтальёна с толстой сумкой, видит, как она опускает письма в почтовые ящики, но для него в её сумке никогда ничего нет. А ведь ему так хочется получить письмо. В нём наверняка будут написаны всякие замечательные вещи, как в книжке с картинками, но только для него, для него одного. Фридер достаёт с полки все свои книжки с картинками и кладёт их на пол Он может прочитать их все, от корки до корки. Он помнит, что там написано, а уж картинки знает лучше некуда. Фридер садится на корточки и открывает одну из книжек. Там нарисовано, как на ветках деревьев раскачиваются страхобразы, а с ними мальчик в шкуре волка. Фридер точно знает, что про мальчика там написано так. А теперь, сказал Макс, мы устроим шурум-бурум. И все устраивают совершенно невероятный шурум-бурум, а потом бурум-шурум. Это Фридеру нравится. Он ухмыляется и громко говорит: "А теперь", сказал Фридер, "мы устроим шурум-бурум. Раз письма он не получит, то уж шурум-бурум точно устроит". И он уже знает, как Он станет страхабразом, будет качаться на деревьях и страшно-престрашно рычать. Ры, ры. Рычать он умеет хорошо, но в комнате деревьев нет. На чём же ему тогда качаться? Бабушка! кричит Фридер, распахивая дверь детской. Принеси мне что-нибудь похожее на дерево, я на нём качаться буду. Разве я твоя служанка? кричит бабушка в ответ. И вообще, качаться надо во дворе, если хочешь знать. Но мне надо здесь, не унимается Фридер. Я же страшный, пристрашный, злой, призлой, страх образ. А я твоя добрая, придобрая бабушка и пеку пирог, отвечает бабушка. Сколько раз тебе повторять? Фридер снова с грохотом захлопывает дверь комнаты. Ай, всё нужно делать самому. От бабушки никакой помощи не дождёшься. Фридер оглядывается вокруг, а потом залезает на стул. Стул это никакое не какое-нибудь дерево, качаться на нём нельзя. Но если как следует попрыгать, то стул начнёт шататься. Фридер испускает громкий вой и энергично прыгает на стуле. Внук, Фридер, зовёт бабушка из кухни. С тобой ничего не случилось? Нет, бабушка! вопит Фридер. Я просто страшный страх образ. А я, конечно, старая женщина, но не глухая, кричит бабушка. Играй потише, а то дом обрушится. Ещё чего, думает Фридер, громко воет и сильно раскачивает стул. У И тут стул, к сожалению, опрокидывается и падает на пол вместе с Фридером. Но Фридеру совсем не больно. Он смотрит на свои коленки, обе целы, но тут же чувствует, что всё-таки слегка ударился. Ай, попой. И даже немножко очень сильно. Внук Фридер опять зовёт бабушку из кухни. Что там у тебя? Почему ты затих? Ой, бабушка, скулит Фридер, сидя на полу, спина у него не гнется. Стул упал вместе со мной. Бабушка уже в детской. Она поднимает Фридера и ощупывает его сверху до низу. Когда она доходит до попы, Фридер стонет. Это все потому, говорит бабушка и легонько шлепает его, что кто-то не хочет ничего слушать. Раз по-хорошему ты не понимаешь, придется объяснять по-плохому. А теперь шагай на кухню, безобразник. Можешь облизать миску из-под теста. Это хорошо помогает от ушибов. Фридер кивает, шмыгает носом и хватается за бабушкину руку. На кухне он сразу бежит к столу, где стоит миска, хватает её, но там больше нет теста. Она отмыта до блеска, только на дне лежит что-то белое. Что-то белое, а на нём что-то написано, и всё это в точности как Письмо. Даже почтовая марка наклеена, маленькая и пёстрая. Ой, бабушка, удивляется Фридер. Это письмо Ха -ха, настоящее. Оно для меня? Во всяком случае, не для меня, говорит бабушка. Она заглядывает в духовку, следя за пирогом. Скоро он будет готов. Фридер сияет и осторожно вытягивает из конверта большой лист бумаги. На нём много-много чёрных букв. Он долго рассматривает их, очень долго, до тех пор, пока бабушка не предлагает: "Ну, давай его сюда. Я тебе всё прочитаю". Фридер становится у плиты рядом с бабушкой, и она громко читает ему: "Дорогой Фридер, как у тебя дела?" У меня всё в порядке. Ты часто бываешь молодцом, но если ты ещё хоть раз хлопнешь дверью, я тебя отшлёпаю. Ты меня понял? К пирогу сегодня будут взбитые сливки, они в холодильнике. Я разрешаю тебе взбить их, а потом съесть. Большой-большой привет. Твоя бабушка. Ух ты, бабушка, Фридер в восхищении. Вот это да. Письмо только для меня, для меня одного, и его написала ты. В точности так догадывает и мой, улыбается бабушка. Неси скорее сливки, будем их взбивать. А потом Фридер взбивал сливки, Совершенно самостоятельно взбивать сливки это замечательно, почти так же замечательно, как получать письма, и даже лучше, лучше, чем облизывать миску из-под теста. А потом бабушка вытерла стол и пол, и фридера, и стул, и холодильник, и себя, потому что всё было белым, белым, как письмо, только гораздо слаще.